Глава 6. Акционер, тот, кто ведет в будущее. Не было бы счастья. 1 января 2022 года я находился с семьей на Шейских сельских островах, куда мы приехали, чтобы встретить Новый год. Как обычно, в этот день я подводил итоги ушедшего года и прописывал планы на следующий, деля их на три группы. Первый мои личные, второй связанные с семьей и третий деловые. В процессе осознал, что в наступившем году исполнится ровно 10 лет, как я руковожу российским бизнесом, и 20 лет с момента, как пришел в компанию. И вроде бы у меня все хорошо, но хоть я занимаю пост первого лица в серьезной крупной международной компании в России, все равно являюсь всего лишь владельцем 20% акций бизнеса, несмотря на мой богатый опыт и многочисленные компетенции. Более того, хоть я и очень уважительно С благодарностью отношусь к моим зарубежным коллегам, но столько же пользы от работы с ними сколько раньше уже не получаю. В том числе и потому, что русский и западный мир все больше и больше расходятся, а у нас с заграничными партнерами все меньше и меньше остается взаимных клиентов. Иностранцы все реже разрабатывают проекты в России, да и мы почти никого не отправляем в Америку и в Европу. Эти размышления Привели меня к тому, что в список важных целей на 2022 год я записал: выкупить компанию либо определить последовательность действий, которая позволит мне это сделать. Я примерно представлял, сколько стоит наш бизнес. Это не маленькие деньги, а значит, мне, возможно, придется привлечь какого-то российского партнера для покупки. В общем, история намечалась долгая, но я и представить себе не мог, что в реальной жизни все произойдет настолько быстро. Наступило 24 февраля, а вместе с ним и резкое обострение международной обстановки. Замечу, что статус российского филиала нашей компании на международной арене был достаточно высоким. Если бизнесы в других странах Восточной Европы, в Венгрии, Чехии и так далее, были объединены в единый блок, то мы существовали отдельно и подчинялись напрямую руководству в Лондоне, как и филиалы в других крупных странах Германии и Франции. Я никогда не подводил коллег, стабильно приносил высокую прибыль. Наши взаимоотношения были теплыми, да и после февраля такими остались. Зарубежные коллеги говорили, что не хотят расставаться с нами, но напряженная политическая ситуация диктовала свои правила. Уже 7 марта со мной связался мой шеф и сообщил, что мне необходимо принять решение: либо закрыть бизнес, либо приостановить его на время, либо выкупить. Вариант с закрытием компании я даже не стал рассматривать. Эмоционально не смог принять это. Дело даже не в приличной сумме, в которую бы мне это обошлось. Я сам со своими сподвижниками создавал этот бизнес, и разрушить все в одночасье точно не вариант. Вариант временно приостановить работу звучал вообще как-то несерьезно. Наш бизнес это как велосипед, где перестал крутить педали упал. Здесь то же самое: остановился упал. Ведь у компании много затрат, и чтобы их покрывать, необходимо получать доходы. А откуда им взяться, если работа встала? В общем, вариант с оперативной паузой звучал даже хуже, чем полное закрытие бизнеса, просто потому, что в нем не было логики. Единственное, что мне оставалось выкупить долю западных коллег. Да, они все таки дали мне день подумать, но размышлять тут было нечего. Я в любом случае не мог бросить свое дело. У меня оставались обязательства перед сотрудниками, клиентами и самим собой. Конечно, риск был огромным, и не из-за денег, речь о номинальном выкупе. Беда в другом. За две недели рынки встали, валюта сильно подорожала. Неясно было, как станет развиваться международная обстановка, какие в ближайшее время будут сделки, проекты и вознаграждения, и будут ли вообще. Ясно одно: На тот момент компания сильно сократила свою доходную часть, при этом расходы оставались на очень высоком уровне. Ситуация была полностью непредсказуемой. Да и других дураков, готовых взять на себя финансовую ответственность за наш бизнес, кроме меня, все равно не нашлось и не могло найтись, ведь именно я создал этот бизнес и знал его досконально. Поэтому 8 марта я проснулся с мыслью, что вариантов нет. Мне не некого было брать пример. Как станут действовать конкуренты, было на тот момент еще непонятно. Наши западные акционеры, как обычно, приняли решение быстрее. Итак, в марте 2022 года я стал основным владельцем компании. Написал коллегам письмо, поздравил девушек с Международным женским днем и сообщил новости. Мы перестали быть международной компанией, но я остаюсь в качестве руководителя и теперь уже владельца. выкупаю долю у иностранцев, мы сохраняем все, что у нас было, включая обязательства перед сотрудниками и клиентами, штат и все департаменты, и никого не увольняем. Люди выдохнули с облегчением, убедившись, что ими руководит сильный лидер, который в трудной ситуации не тянет резину. Да, наверное, мои конкуренты тем временем торговались с западными партнерами, чтобы получить более выгодные условия, но я провел эту сделку очень быстро. Единственным, что мы с коллегами потребовали друг от друга, было подписание соглашения, что у нас нет никаких взаимных претензий к нашей предыдущей совместной работе. Это было необходимо, чтобы ни у меня, ни у них не было возможности задним числом что-то друг у друга отсудить. Вдобавок коллеги забрали название, дав мне месяц на ребрендинг. Об этом следует рассказать отдельно. Как фирму назовешь? Требование о смене названия стало для меня настоящим шоком. Ведь Colliers это супербренд в достаточно узком секторе предоставления услуги B2B, в отличие, например, от известных всем B2C-шных Coca-Cola и McDonald's. Именно мы создали бренд Colliers в России как сильнейший в своей отрасли. В профессиональной среде компания вышла на первое место, и это в том числе и моя заслуга, человека, который ходил под флагом Colliers 19 лет. Расставаться с брендом было печально. Но время шло, и я понял, что не знаю, как переименую компанию. К тому же будет неправильно, если я сделаю это сам в одиночку, не выслушав мнения коллег. Название это та одежка, по которой встречают бизнес, а провожают, разумеется, по результату труда. Здесь нужен серьезный подход. Поэтому я разослал всем сотрудникам мейл с просьбой предложить свои версии названия и логику, которой они руководствовались. Мне прислали примерно 300 разных вариантов. Основные направления мысли были такими. Первое. Люди хотели сохранить связь с брендом Colliers, хотя бы номинальную. Назваться Colliers Россия или как-нибудь в этом роде. Мне бы тоже этого хотелось, но у меня был полный запрет на слово Colliers, даже если написать его кириллицей. Второе. Было много предложений с моим именем в названии. Казанские и партнеры, Николай и команда А это означало, что сотрудники поддерживают меня и готовы идти дальше под моим флагом. Третье. Коллеги просили, чтобы название было на латинице, звучало международно и при этом было понятным и в России, где мы ведем бизнес. Как часто бывает, из сотен названий мне сразу бросилось в глаза одно, которое прислали в первый же день. Человек решил скрестить мое имя с прежним брендом компании. Я сперва подумал, что кто-то решил проявить свое чувство юмора. Ведь мои коллеги и близкие часто шутили по-доброму, что имя Коля похоже на Кольерс, а соответственно, Николай на Никольерс. Позже еще два-три сотрудника предложили тот же вариант, независимо друг от друга. В итоге, проанализировав много вариантов, я посоветовался с друзьями и клиентами и сделал вывод. Название Никольерс объединяет в себе все, о чем писали мои коллеги: и связь с прежним брендом, и отсылку к моему имени. и русскость, и международность. В общем, сразу станет понятно, что мы преемники Кольерс в России, но при этом развиваем свой независимый бренд. Если быть точным, то финальное решение я принял в Израиле. В это самое время мы с моими друзьями и партнерами по бизнесу отправились на несколько дней в пустыню пройти по маршруту Моисея. У меня самого нет еврейских корней, но друзья-евреи позвали вместе с собой. Устроив мозговой штурм по названиям финалистам, мы все четко сошлись во мнении, что Nicolliers лучший вариант. Так что в выборе названия приняли участие и я сам, и мои сотрудники, и успешные бизнесмены, знающие и меня лично, и наш бизнес в качестве клиентов. Вот так мы стали Nicolliers. Об этом я объявил 21 апреля. И день рождения бренда выпал на ту самую дату, когда я за 19 лет до этого устроился на работу в Collier's. Очень рад, что так символично получилось. Впрочем, не все поддержали идею. Некоторые сотрудники открыто выступили против, и я учел их мнение. Но демократическое большинство людей сразу оценило новое название. А те, кто поначалу недооценил, спустя короткое время поменяли свою точку зрения, осознав эффект и сравнив с новыми названиями конкурентов и убедившись, что у нас самый удачный ребрендинг. Немного с юмором, но при этом с серьезным смыслом. Вот так, общими усилиями коллектива, без привлечения дорогих нейминговых агентств, мы эффективно поменяли имя и даже дважды выиграли в номинации ребрендинг года. Вся эта история со сменой названия хорошая иллюстрация к тому, как из лимона быстро сделать лимонад. И снова кризис. На волне переименования и связанного с ним ощущения начала чего-то нового и хорошего, мы испытали драйв и подъем настроения. Но это не меняло тяжелой ситуации. Рынок недвижимости весной 2022 года был очень слабенький. Мы тратили ресурсы, но это не могло длиться бесконечно. Как фактический владелец компании и генеральный директор, я решил, что пройду эту острую и турбулентную фазу, все риски держа на себе. А при налаживании ситуации, когда увижу, что трудные времена закончились и мы выстояли, тогда и можно подумать о том, чтобы у нас стало больше партнеров. Сейчас, подводя итоги 2022 года, я могу сказать, что год получился очень непростым, но успешным. Не все бизнес-направления чувствовали себя хорошо, был серьезный спад в объемах арендных сделок, но в целом мы заработали больше, чем планировали. В очередной раз помогла диверсифицированность бизнеса и умение сконцентрированно и быстро действовать в турбулентных условиях. Вообще, финансовыми кризисами меня не удивишь. Я работаю в недвижимости с 1999 года, когда сильны еще были последствия дефолта 1998. Следующий кризис нагрянул в 2008 году, когда наш бизнес сжался в 3-4 раза. Потом были события 2014-2015 годов и связанные с ними санкции. Затем пандемия и теперь нынешний, итого пять кризисов. И это не считая внутренних катаклизмов, неизбежных для любой компании. Мы выдержали И даже сумели извлечь пользу из большинства кризисов, укрепив свою позицию на рынке. Даже за последний год мои сотрудники очень выросли. Как вы помните, мы в пандемию перераспределили зарплату, привязав ее часть к выполнению плана. Но с 1 января 2021 года перешли на прежнюю систему. В апреле 2022 года у меня был соблазн вернуть кризисный вариант оплаты труда, но я решил не подвергать себя и коллег этому повторно. А просто попросил всех более активно работать. Верил, что у нас все получится без дополнительных мер. И так и вышло. Несмотря на то, что от 2023 года мы не ждем каких-то особых преференций и поблажек, и тем более милости от рынка, но видим, что можно будет продолжать работать. И мало того, перед нами открылись новые горизонты. Прежде мы были частью большой международной компании, а стали независимыми Это означает, что для нас больше нет никаких ограничений. Если раньше все зарубежные операции совершались иностранными офисами нашей организации, то теперь мы имеем право работать где захотим, по всему миру, и делать все, что соответствует местным законам и выгодно для нас. Одновременно с этим начали поступать запросы на сотрудничество от наших клиентов-девелоперов на проекты в Израиле, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Хорватии. И я подумал, А почему бы нам не открыть свои международные офисы? На начало 2023 года мы сделали первый шаг в этом направлении. Один из наших топ-менеджеров, Андрей Косарев, релацировался в Дубай, чтобы протестировать те сценарии, которые мы определили, и понять, насколько необходимо открывать там полномасштабный офис или достаточно иметь юрлицо и время от времени командировать туда российских профессионалов для выполнения конкретных заказов. Пока что мы движемся следом за девелоперами и другими клиентами из России, которые выходят в Дубай и другие страны арабского мира. Но с другой стороны, понимаем, что в тех краях много других потенциальных заказчиков: тех же арабов, индусов, китайцев, европейцев и так далее. Им тоже может быть необходима наша компетенция. Словом, наш огромный опыт, который был сформирован в России и странах СНГ, мы хотим и планируем вывести на международный уровень. На начало 2023 года я пока не могу что-то обещать или даже просто предугадать, как эта ситуация будет развиваться. Важным для меня является то, что начинается моя третья десятилетка с компанией, и судьба сама предлагает новые интересные пути развития. Векторы развития. 20 лет назад я пришел в Colliers и за 6 лет сделал карьеру от ассистента до генерального директора питерского офиса. развив этот филиал в самый маржинальный и эффективный бизнес среди европейских, а может быть, даже среди всех мировых отделений Colliers. Затем мне предложили возглавить российский бизнес и стать совладельцем компании. Я выкупил 20% акций и стал большим боссом. В таком статусе я и провел следующие 10 лет, пока не стал чувствовать, что созрел, чтобы попробовать что-то большее. Таким образом, на третью десятилетку мне нужно понять, какие передо мной стоят челленджи, вызовы И какие интересные грани деятельности при этом могут быть. Кое о чем я уже упомянул. Первое. У меня есть план по привлечению партнеров, как из числа своих коллег, так и, возможно, продав часть компании стороннему стратегическому инвестору. Второе. Продвигаться за рубежом. Конечно, с политической точки зрения, сегодня не во всех странах приветствуется сотрудничество с россиянами. Но в тех же Эмиратах и других странах региона к нам относятся нейтрально. А кто-то даже из симпатий. Там оценивают людей не по гражданству, а по уровню их профессионализма. Третье. Компанию нужно усовершенствовать в технологическом плане. Остановлюсь на этом пункте подробнее. Ранее у нас не было полной свободы вкладывать средства в свое развитие. Любое нововведение необходимо было согласовывать с глобальным руководством. Но вы же помните, что общепринятые правила не работают. Точнее, если что-то успешно функционирует в Торонто или Нью-Йорке, Не факт, что это будет полезно в Москве. Хорошо, что сейчас я могу свободно распоряжаться прибылью компании и инвестировать деньги в развитие, в технологии, в диджитализацию бизнеса. Таковы три вектора развития, которые я наметил для Никоэлс. Очень бы хотелось через 10 лет, завершая свой очередной этап, написать книгу о том, как нам удалось реализовать задуманное. Из предыдущих глав вы знаете, что у меня нет четкой конкретной стратегии, которую надо выполнить любой ценой, иначе все пропало. Направление своего пути я постоянно корректирую в соответствии с миром, который меняется каждый день. У нас есть постоянные цели, но стратегия их достижения достаточно гибкая. Представьте, что вы едете на автомобиле в туман и не видите дальше, чем на 50 метров вперед. Вам нужно сконцентрироваться на дороге и быть готовым в любую секунду сделать маневр. Именно так я себя и чувствую, когда пишу эти строки. Мне нужно спасать бизнес в трудные времена, нанимать сотрудников, вводить технологии, строить международный бизнес, развивать саппорт. Все это по сути значит одно работать, причем гораздо больше, чем раньше. С одной стороны, это немного пугает, но с другой очень вдохновляет. Еще одна важная задача сформировать более четкие принципы корпоративной культуры и этики. Не правила я подчеркну, а некие гибкие модели поведения. Это необходимо, потому что требования к сотрудникам нашей компании со стороны клиентов резко возросли. В прежние времена представитель коллег протягивал визитку, и все сразу понимали: этот человек сотрудник международной организации. Он наверняка прошел строгий отбор, доказал свой профессионализм. То есть тогда нам было легче продать себя. Теперь же мы российская компания. За нашей спиной не стоит зарубежный старший брат. Наша задача создать себе хорошую репутацию именно как самостоятельной организации. Для этого мы с советом директоров уже выпустили кодекс этики, а я лично акцептовал гораздо большие затраты на HR, чем когда-либо у нас были. Мы проводим корпоративы и инвестируем в людей иными способами. Наши главные ресурсы это сотрудники, и мы будем делать их жизнь лучше, чтобы они были счастливы и богаты, здоровы и прибыльны в рамках Николирс. Поэтому своему персоналу я предоставляю хорошую прогрессивную финансовую мотивацию, ожидая соответствующего результата. Мне выгоднее щедро вознаграждать работу 10 сверхдоходных сотрудников, чем платить небольшую зарплату 40 середнячкам. Система ценностей осталась прежней: свобода, ответственность, справедливость. Но для успешной работы необходима и открытость информации. Я, единственный среди руководителей компаний нашего рынка, уже много лет назад ввел ежеквартальные презентации, на которых показывал финансовые результаты за прошедший квартал, а также попросил директоров департаментов отчитываться перед всем коллективом о своих достижениях. Причем выступают они в порядке убывания успешности департаментов за прошедший квартал. Это дает сотрудникам мотивацию работать так, чтобы их департамент выступил в самом начале презентации. Так и рождается здоровая конкуренция между отделами. Еще в нашем опыте был случай привлечения к решениям молодежи. Мы создали Young Leaders Board, совет молодых лидеров. Выбрали наиболее результативных сотрудников среднего уровня компании и поручили им решать корпоративные задачи, помогая нашему большому совету директоров. Основная функция этого органа управления в том, что я, находясь на высоком уровне руководства, не всегда могу хорошо чувствовать, что происходит на среднем уровне в компании. И Yank Leaders Board позволил мне определять настроение коллектива и направление работы с ним. О том, что я ввел личную эффективность для всех сотрудников и особые выплаты для женщин в декрете, было сказано выше. Какой же вывод я могу сделать, вспоминая свою 20-летнюю карьеру? Искренне считаю и надеюсь, что большинство со мной согласится, что это красивый, честный, профессиональный, успешный путь человека, который однажды просто начал работать по специальности безо всякой протекции. Как сказал в свое время Оскар Вайлд, когда у тебя на руках одни козыри, нужно играть честно. Моими козырями были профильное образование, страсть, желание работать и сделать компанию, город, страну и весь мир лучше. А еще готовность принимать решения и нести ответственность за результат. Я добровольно устроился на младшую позицию, не постеснявшись этого. Сильно перерабатывал, потому что страстно хотел стать лучше, достичь успеха, быть полезным, эффективным, сначала сотрудником, потом руководителем. Не использовал какие-то грязные подковерные истории, чтобы делать карьеру, а всегда старался, чтобы мой труд был выгоден в первую очередь для компании, а потом уже для меня самого. Был эффективен не на словах, а на деле, в том числе и как руководитель. Напомню, что мне никто не поручал рулить организацией с кучей оборотного капитала. На момент моего захода как руководителя это всегда была близкая к дефолту компания, что в Москве, что в Петербурге. Оба раза я с коллегами совершал почти невозможное, поднимая бизнес на невиданный уровень. В случаях, когда кто-то вел себя агрессивно по отношению ко мне или пытался строить козни, Я стоял за себя и в конце концов научился достойно побеждать. Это тоже надо уметь, стараясь при этом не опускаться до уровня завистников. И вдобавок я нашел, что называется life balance, жизненный баланс. Это значит, что моя повседневность не заключается в одной лишь работе. У меня большая семья, дети, у нас есть имущество, которое приносит нам пассивный доход. Вообще, будучи управленцем на каждом этапе становления бизнеса, я перегружал встречами и совещаниями свое расписание. Но по мере того, как развивалась компания, мой график разгружался, открывая для меня новые возможности. Например, возможность взять перерыв от работы, которая вдохновляет меня на свежие предпринимательские идеи. Об этом я подробнее расскажу в следующей главе. Но забегая вперед, могу сказать, что продуктивная работа принесла мне успех и в других сферах. У меня было небогатое детство. Мы жили в коммуналке с общей кухней и туалетом на несколько семей. На меня, родителей и брата приходилось всего одна комната площадью 16 квадратных метров. Это наложило свой отпечаток. Я отчасти потому и захотел заниматься недвижимостью, чтобы улучшить жилищные условия и свои, и других людей. Теперь же у меня, помимо всех материальных условий, которых мне когда-то не хватало, есть замечательная семья и множество друзей близких по духу. Вообще, у меня очень широкий круг общения. Со многими людьми я познакомился благодаря своей деловой деятельности. Бизнес дал возможность жить, как я хочу. Например, я много путешествую. За редким исключением провожу за границей около 3 года. В остальное время нахожусь в России, не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и совершаю поездки по стране. Словом, я никогда не был человеком, который только работает, но при этом мой бизнес это моя жизнь. В завершении главы хочу привести одно из правил, которое, как я считаю, принесло мне успех. Оно будет полезно каждому. Даже если ты наемный сотрудник, относись к бизнесу, где ты работаешь, как к своему собственному. Что это значит на практике? Могу привести конкретный пример. Помните историю о моей командировке в Астрахань, где я объяснил одному дедушке, как на самом деле обстоят дела. Не буду пересказывать ее снова, меня сейчас интересует другое. Когда я собрался ехать в этот город, мне для работы нужен был ноутбук. Но компания мне его не выдала по той простой причине, что тогда в 2004 году в питерском офисе «Кольерс» не было ни единого ноутбука. Мне даже сказали: "Может, тебе и не надо брать этот проект? Как будешь работать в командировке без ноутбука?" Я ответил: "Не проблема, я куплю сам". Тогда это были приличные деньги. Еще мы решили, что из прибыли проекта купим первый ноутбук в наш офис. По той же причине я еще 10 лет назад отказался от корпоративного автомобиля. У компании не было средств, чтобы его содержать, и я решил ездить на своей личной машине. На мой взгляд, это честный подход, когда я сам зарабатываю на то, что мне же и нужно. Советую взять на вооружение. А мы переходим к следующей главе.